Оскар лежал в своей постели в ожидании у братня. В его груди кипели ярость и отчаяние. Из гостиной доносились громкие голоса отца и Яни, заглушаемая музыкой из кассетника. «Братья Юб». Шведская музыкальная группа 1960-х годов, состоявшая из трех братьев Юб, группа получила известность после выхода песни «Жизнь в деревне». Оскар не мог различить слов но он и без того знал эту песню наизусть. «Живешь в деревне – нужна скотина. Фарфор продали, свинью купили». На этом месте музыканты принимались изображать разных животных. Вообще-то они всегда казались ему смешными, но сейчас он их ненавидел. За то, что они принимают во всем этом участие. Поют свою идиотскую песню, пока папа с Яней сидят и напиваются. Он прекрасно знал, как все будет дальше». Через час другой бутылка будет допита, и я не отправится домой. Потом папа немного послоняется по кухне, пока не решит, что ему непременно нужно побеседовать с Оскаром. Он войдет к нему в комнату. Только это будет уже не папа, а воняющая перегаром размазня, полная слюнявых нежностей и сентиментальных соплей. Поднимет Оскара из постели. Поговорить о том, как он до сих пор любит маму, о том, как любит Оскара. А Оскар его любит, будет заплетающимся языком рассказывать обо всех нанесенных ему несправедливых обидах и в худшем случае совсем заведется и разозлится. Он никогда не поднимал на Оскара руку, нет. Но для Оскара не было ничего хуже того, что в эти минуты происходило у него на глазах. От папы не оставалось и следа. Вместо него появлялся монстр, каким-то образом овладевший его телом. Тот, кем папа становился после выпивки, не имел ни малейшего отношения к нему трезвому. Поэтому легче было думать о папе, как об оборотне. Представлять себе, что в теле отца действительно таится совсем другое существо. Как луна пробуждает в оборотне волка, так алкоголь пробуждал в папе эту чуждую сущность. Оскар взял номер комиксов про медвежонка Бамси, попытался читать, но никак не мог сосредоточиться. Он чувствовал себя... Брошенным. Через час или около того ему предстояло остаться наедине с монстром. И единственное, что он мог сделать, это ждать. Он швырнул комиксы в стену, встал с кровати и вытащил бумажник. Билеты на метро и две записки от Он разложил их в ряд на кровати. В окошко день, а радости за кошка и сердечко. До вечера, Эли. И вторая. Мне надо удалиться, чтобы жить или остаться и проститься с жизнью. Вампиров не бывает. Ночь повисла тонким покрывалом за окном. Оскар закрыл глаза и представил себе дорогу в Стокгольм, стремительно мелькающие дома, сады, поля. Он влетел во двор в Блокеберге и дальше в ее окно. Ее увидел Элли. Открыв глаза, он уставился на черный прямоугольник окна. Где-то там она. Братья Юб затянули новую песню про велосипед с проколотой шиной. Папа и я чему-то громко смеялись. Слишком громко. Последовал грохот какого-то предмета, падающего на пол. «Ну и какого монстра ты выбираешь?» Оскар запихнул записки Элли обратно в бумажник и оделся. Проскользнул в коридор, надел ботинки, куртку, шапку. Несколько секунд тихо постоял в прихожей, прислушиваясь к голосам в гостиной. Обернулся, уже собираясь уйти, но, заметив что-то, остановился. На галошнице в прихожей стояли его старые резиновые сапоги, которые он носил, когда ему было года четыре. Они стояли здесь, сколько он себя помнил. А рядом – огромные отцовские сапоги фирмы «Триторн». На одном – заплатка, из тех, какими латают велосипедные шины. «Почему он их не выбросил?» Иоскар понял. Из сапог вдруг выросли две фигуры, стоявшие к нему спиной. Папина широкая спина, а рядом маленькая Оскара. Ладошка Оскара в папиной руке. Они шли по скалистому склону в резиновых сапогах, наверное, за малиной. Оскар шмыгнул носом. В горле стоял плач. Он протянул руку, чтобы коснуться маленьких сапог. Из гостиной донесся пьяный смех. Голос Яни, не похожий на себя, «Наверное, кого-то пародирует. У него это хорошо получается». Пальцы Оскара сомкнулись на голенищах маленьких сапог. Да, он и сам не знал почему, но это показалось ему правильным. Он украдкой открыл входную дверь и закрыл ее за собой. Ночь была морозной, снег переливался морем крошечных бриллиантов в лунном свете. Крепко зажав сапоги в руке, он направился к шоссе. Охранник спал. Молодой полицейский, представленный после того, как администрация больницы отказалась каждый день выделять по человеку на охрану Хокана. Правда, дверь запиралась на кодовый замок. Наверное, поэтому он и осмелился задремать. Горел один ночник, и Хокан изучал размытые тени на потолке, как человек, лежащий в траве, наблюдает за облаками. Он пытался различить формы, фигуры среди теней. Он не знал, сможет ли теперь читать, но его неудержимо тянуло к книгам. Эли больше не было рядом, и то, что определяло его прежнюю жизнь, постепенно возвращалось к нему. Ему дадут пожизненное заключение, и он потратит его на чтение книг, которые не успел прочесть, всего того, что давно обещал себе прочитать. Он перебирал в голове все книги Сельмы Лагерлёв, когда тихий скрип прервал его мысли. Он прислушался. Снова скрип. Звук шел от окна. Он повернул голову, насколько это было возможно, и посмотрел в ту сторону. На фоне черного неба проступал более светлый овал, освещенный лучами ночника. Рядом с овалом возникло маленькое светлое пятно, покачалось из стороны в сторону. Рука. Ему махали рукой. Ладонь скользнула по стеклу, и послышался тот самый скрипучий звук. «Входи, любовь моя!» «Входи». Но окно было заперто, и даже если бы оно было открыто, его губы не смогли бы сложить слова, которые позволили бы ей войти. Он мог бы, наверное, пригласить ее жестом, но он никогда толком не понимал, как это работает. «А может...» Он осторожно спустил сначала одну ногу с кровати, затем другую. Попробовал встать. Ноги подкашивались, отказывая после десяти дней неподвижности». Он оперся о кровать, чуть не упав. Трубка капельницы натянулась, оттягивая кожу там, где сидела игла. К ней подключили какую-то хитрую сигнализацию. Вдоль всего шланга тянулся тонкий электрический провод. Стоит ему выдернуть наконечник, и сигнализация сработает. Он отвел руку назад, ослабляя натяжение, и повернулся к окну. Светлый овал все еще маячил в темноте, дожидаясь его. Я должен это сделать. Стойка капельницы была на колесиках, аккумулятор сигнализации был закреплен под пакетом. Хокон подтянул к себе стойку, ухватился за нее. Опираясь на нее, стал потихоньку подниматься. Осторожно сделал шаг. Комната поплыла перед его глазами. Он остановился, прислушался. Дыхание охранника по-прежнему было ровным. Муравьиными шажками он пересек комнату. При первом же скрипе колес он снова остановился и прислушался. Что-то подсказывало ему, что он видит Элли в последний раз, и он не хотел все испортить. Силы были на исходе, как после долгого марафона, когда он наконец добрел до окна и прижался к нему лицом, так что желатиновая пленка, покрывавшая кожу, размазалась по стеклу, и он снова почувствовал жжение. Лишь пара сантиметров двойного стекла отделяла Хокона от его возлюбленной. Элли провела рукой по стеклу, словно лаская его изуродованное лицо. Хокан поднес глаз как можно ближе, и все равно черные глаза Элли стали расплываться, потеряли четкость. Он думал, что слезные каналы были тоже выжжены, как и все остальное. Но это оказалось не так. Слезы наполнили его глаз и ослепили его. Его искусственное века не справлялось с работой, и ему пришлось осторожно провести здоровой рукой по глазу, в то время как тело сотрясалось от рыданий. Его рука нащупала ручку створки, повернула. Из дыры, некогда служившей ему носом, закапала на подоконник, когда ему удалось открыть окно. Холодный воздух ворвался в палату. «Еще немного, и охранник проснется. Это был лишь вопрос времени». Хокон протянул здоровую руку Элли. Она вскарабкалась на подоконник, зажала его руку в ладонях и поцеловала. Прошептала «Ну здравствуй, друг». Хокон медленно кивнул, давая понять, что он ее слышит. Затем высвободил свою ладонь и погладил Элли по щеке. Кожа под его рукой была как заледеневший шелк. И на него снова накатила. «Он не станет гнить ни в какой тюрьме, погрузившись в бессмысленные буквы. Не станет терпеть унижения от других заключенных, в чьих глазах он совершил страшнейшие из преступлений. Он будет цели. Он...» Эли наклонилась к нему, скрючившись на подоконнике. «Что я могу для тебя сделать?» Хокон отнял руку от ее щеки и указал на свое горло. Эли покачала головой. «Но ведь тогда мне придется...» «Тебя убить. После». Хокон провел рукой по ее лицу, прикоснулся указательным пальцем к ее губам, застыл, снова отнял руку, указал на свое горло.